Интендант первого ранга. Через неделю после вторжения Германии в Польшу, 7 сентября 1939 года, Луговскому присуждено очередное воинское звание. Приказ Климента Ворошилова. Долматовский писал, «Луговской получил три шпалы на петлице и очень гордится этим. Военная форма ему идет, он это знает». и немножко красуется. О том же писал другой его ученик, Наровчатов. Как влитые сидели на нем шинель, гимнастерки, бриджи, фуражка с лакированным козырьком посередине лба. Сапоги, глядись, как в зеркало. Интендант первого ранга, но, конечно, именовал он себя полковником, весь в ремнях. Удивительно внушительный вид. Интенданту первого ранга тут же предоставили возможность оправдать доверие партии и правительства. Группа из четырех литераторов Петр Павленко, Борис Левин, Долматовский, Луговской получает приказ выехать в Смоленск. «15 сентября в Смоленске, вспоминает Долматовский, бригадный комиссар Абрамов вызывает нас вдвоем с Луговским. Нам предложено написать песню, с которой советские войска могли бы, если окажется необходимым, перейти границу и освободить из-под панского гнета Западную Белоруссию и Западную Украину. Проще говоря, оккупировать часть Польши, что вся она не досталась фашистской Германии, причем ту часть, что в основном была потеряна Советской России в результате русско-польской войны 1920 года. В краткие сроки Луговской и Долматовский – Сочиняют боевые куплеты для того, чтобы воевать было весели. Белоруссия родная, Украина золотая, Ваши светлые границы мы штыками оградим, Наша армия могуча, мы развеем злую тучу, Наших братьев зарубежных мы врагу не отдадим. Песню про злую тучу назовут «Марш красных полков», И она будет петься во всех частях. Границу поэты переходят в составе кавалерийских частей генерала Черевиченко. «Мы, словно сотню книг, в ту ночь перечитали. В такую одну ночь вмещаются года. Ты, армия моя, идешь в броне и стали, На башнях верный знак, счастливая звезда». Луговской чувствует себя на войне в своей шкуре, в своем месте. Он по-гумилевски упивается, тем более на такой стремительной победоносной войне, где в все рубежи рассыпаются при виде советских танков. Уже в 1939 году он сделает целый цикл хороших империалистических стихов. «Вынув пистолеты, мы входим в дом, Зайчики играют на серебряной посуде, За тяжелоногим дубовым столом Частому назад сидели люди. В зеркале застыл еще туманный след. Жизнь чужая медлит, замирая слабо. Где она оборвана, мне дела нет. Дом предназначен для нашего штаба». Или другое, такое же даже не по-гумилевски, а по-багрицки почти сладострастное. «Панна, панна, все пропало». обыск медленно идет из холодного подвала поднимают пулемет он стоит на толстых ножках плотный темно-голубой золотистую дорожку ленту тянет за собой дальний пули свист внезапный пятый день идем на запад красноармейцы дарят ему трофейную саблю Он ее тут же цепляет на пояс. Любопытный момент. Уже на территории Польши Луговской с Далматовским попадают в здание польской полиции, и там они впервые в жизни видят наручники и резиновые дубинки. «Не видаль!» Вильна, Луговской, Далматовский старый знакомый Кирсанов получает очередной приказ срочно наладить выпуск газеты. редакции эмигрантского русского слова. Едут по указанному адресу, по хозяйски стучат в двери, грохочут, входя сапогами, грозно взирают на остатки перепуганного коллектива. Откуда местным журналистам знать, что перед ними поэты, циркачи стиха, а не зубастые чекисты и расстрельная команда? Кто-то из троих аккуратно берет последний номер газеты в руки». Там же крамола и антисоветчина должно быть, а на первой полосе шапка. Советские войска наступают, Гитлер застрелился. Эмигранты, стоит признать, оказались прозорливыми, но чересчур оптимистичными в своей прозорливости. Номер делают за ночь. Утром выясняется, что тираж распространять некому. Главред арестован, разносчики разбежались. Недолго думая, Луговской и Кирсанов сами выступают в качестве продавцов газет. а Ажиотаж огромный. Номер рвут из рук. К ноябрю Луговской вернулся в Москву. Снова литературный институт, снова восторженные ученики. Дядя Володя в скрипучих сапогах вернулся с очередной войны. Между прочим, Сергей Михалков те годы Луговского знал хорошо. Кто же его не знал? И вполне мог дядю Степу срисовать не только с себя, но и на куда больших основаниях с этого великана, перемещавшегося из одной горячей точки в другую. Разве что литературной детворе, любившей великана Луговского, было лет под двадцать. Той осенью дяде Володе позвонил его ученик Михаил Луконин. «Знаю, знаю, о чем хочешь поговорить», — опередил Луговской. «Жду тебя». В ноябре 1939 года, сразу после польской кампании, началась война с Финляндией, или, как говорили тогда, с белофинами. Сегодня уже трудно осознать, насколько велика была вера в советскую власть вождя и правоту народа, но на войну, в том числе из литературного института, буквально рвались. Проходили очень строгие собеседования. Молодых поэтов пытались отговорить, без рассказывая, что там скоро будут чудовищные, даже по русским меркам, холода, что на войне со многими случается смерть. Студенты шли к Луговскому за благословением. «Идти в бой, дядя Володя!» Он благословлял. «Идите!» Благословил Луконина, благословил других. С курса ушло на фронт восемь поэтов. Может быть, Луговской думал, что и в Финляндии все будет так же стремительно и мощно, как в случае с Польшей? Но там уже было не так. Там было совсем иначе. Ученики хотели стать его наследниками. Кто ж знал, что он не сможет принять наследство? Когда Луконин вернулся с Финской, вся его группа собралась у Луговского дома. Сабли на стенах, кинжалы, винтовки — хозяин радушен, мощен, красив, — говорил своим басом смущенному и чуть озадаченному Луконину. — А поворотись-ка ты, сынку! — Да он славно бьется. — Добрый будет казак! — роскошные брови сомкнул. — Вот что скажу. Война твой главный литературный институт, сынку! — Луконин, написавший о Луговском доброе и проникновенное воспоминание, эту московскую встречу опустил, не описал. Что-то в ней есть лишнее. Уходил он на финскую еще с двумя поэтами с курса Луговского. николая Отрада, тоже сталинградский, как Луконин, он сам его и вытащил в Москву, и арон Копштейн. Эти двое попали там со своим отрядом в засаду. Отраду сразу убили на повал. Аарон был парень грузный, неповоротливый. Еле упросил взять его на фронт. Теперь он, чертыхаясь, видно издалека, пополз за ранеными. Финны снова начали стрелять. Капштейна ранили. В шоке он встал и тут же получил пулю в переносицу. «Вот тебе и сынку». «Мужественно встанет мой наследник». Настоящий воин и поэт.